Глава 13. Целитель в любую погоду. Ника. Я подходила к дому, когда заметила тень, мелькнувшую в окне второго этажа. Сол вернулась. Все-таки не зря я зашла в магазин за орешками. «Сегодня ты не задержалась!» С кухни послышался голос рыжий. Я же улыбнулась, радуясь, что белка появилась. «Меня отпустили пораньше. А как твои дела? Где была?» С удовольствием сняла туфли на низком каблуке и встала на носочки, затем перекатилась на пяточки. Так проделала несколько раз, после чего отправилась на кухню. Белка сидела на окне у своего блюдца и смотрела на меня с ожиданием. Тянуть и не стала. Достала пакетик с орехами и высыпала половину. Затем налила свежей водички, после чего отправилась переодеваться. «А я у своей сестры была на посиделках!» — крикнула вслед Сол. «Я так и подумала! И как она?» полюбопытствовала я, уже начав процесс переодевания. «Интересно, у Рыжей все такие в семье, или только она одна с характером?» Думалось мне, что это наследственное. «Яблонька от яблони». «Мы решили?» Хруст и треск перемежался словами Белочки. «Что тебе? Жениха надо искать». «Зачем?» От неожиданности юбка, которую я надевала на работу, выпала из моих рук. Никогда не думала, что Белок интересует такой момент. «Наивных лесных дурочек». «Может, и не интересует?» С нисходительным тоном ответила Сол. Я усмехнулась. «Надо же, как она своих соплеменниц называет? Или они к фамильярам отношения не имеют? Это как оборотни. Вроде люди, а не совсем. Кстати, в этом мире они тоже живут, но в Дарнии и Гербургской империи встречаются крайне редко. А если и есть, то их признает не каждая собака. Хм, насчет собак как раз сомневаюсь. «Всякие хмыри ходят!» Продолжила Сол. А нам с тобой защита нужна. Он что, опять приходил? Мою веселость как ветром унесло. Я встревожилась, потому что понять не могла, кто это. Списывать на незнакомого больного было бы неосмотрительно. Дарнинская история Николета не давала покоя. Приходил, но к нам не заглядывал. Стоял вон там у булочной. Я как раз от сестрицы возвращалась. И этого хитрого усача сразу заметила. Он смотрел на наш дом, а потом ушел. Я... Очень проголодалась, чтобы лишиться аппетита от такого известия. Однако тревога отразилась на настроении. Поддержала Сол. Она рассказывала про сестрицу ее жениха, решившего сделать комплимент какой-то соседке. Зря бельчонок так поступил. Ревнивая белка едва не устроила ему сотрясение мозга шишками. А я слушала и удивлялась. Какие страсти кипят вокруг. А со стороны посмотрела бы и подумала, что звери играют, жизни радуются. Но это отступление. На деле же я решила обратиться к Терриуну. Он внимательнее меня на такие вещи. Вдруг знает человека с похожими приметами или встречал кого. Просить помощи у Ардена не вариант, а вот у Терри самое то. Я только-только успела доесть второй пирожок, купленный все в той же булочной, как послышался нервный звон колокольчика. Мы с Сол переглянулись, а следом раздался стук в дверь. Настойчивый, будто кто-то был совершенно уверен, что я дома. «Скажи, что тебя дома нет», — посоветовала Белка, откладывая последний орешек. «Так и сделаю», — согласилась я, понимая, что это не выход. «Кто-то нуждается в помощи, иначе не барабанил бы, как сумасшедший. Сейчас дверь открою и сообщу, что меня нет». «Иди, иди», — порчала вслед сол. «А защитникам так и не озаботилась. Долго ли до беды?» Бурчание Белки не могло меня остановить. «Если ко мне пришли, то это не прихоть принять больного». Я чувствовала, что должна помочь. «Терри?» Удивленно глянула на встревоженного парня. «Что произошло?» «Ника, выручай. Сестра одного моего знакомого рожает». «Конечно, я сейчас», произнесла я торопливо и бросилась переодеваться. «Роды — это серьезно. В любой момент все может пойти непредсказуемо. И кого прикажете целителю спасать? Маму или малыша? Непростой выбор, до которого лучше не доводить». Схватила дежурный чемоданчик и поспешила вслед за Террионом. Друг и сосед знал, что я не из болтливых, и его окружение тоже может не беспокоиться о сохранности своих тайн. Но пока не добрались до нужного места, я спрашивала про роженицу, что о ней знает сам Терри. Оказывается, все началось раньше срока, что и выбило будущих родителей из колеи. Тирсинги готовились стать отцом и матерью только через месяц. Шли мы недолго, и через несколько минут свернули на тихую улочку, на которой ни один уважающий себя аристократ жить не станет. Но это они, а обычные люди здесь живут. И в большом количестве. «Это Ника, она целитель», — сообщил Террион молодому мужчине, что встретил нас в дверях квартиры. Тот кивнул, пропуская внутрь. «Да что же это?» — вырвалось у меня, когда увидела, как к животу молодой, но уже измученной родами женщины какая-то старуха прикладывает лед. Рядом сидела еще одна такая же и уговаривала страдалицу сильно не кричать и что холод поможет, остановит процесс родов до прихода целительницы. Лед я бесцеремонно выхватила из рук неумелой помощницы, а сама согнулась над роженицей. Ее мучения легли темными тенями под глазами и обескровленными искусанными губами, и я скрипнула зубами. «Додумались самостоятельно справиться, как бы не так!» Коснулась женщины, запуская дар для исследования организма, а заодно, чтобы поддержать пациентку с малышом. Хорошо, что ребенок жив, а с прочим мы справимся. Теплой воды, чистые простыни. Варт Арден. Очередной конкурент, друг или просто знакомый. Варт смотрел на Николету, спешащую из дома, вместе со смазливым парнем. И думал, что не зря сегодня решил увидеть девушку. День и вечер были слишком насыщенными, и времени поговорить с ней еще раз не осталось. Подлил масло в огонь Пирс, но, видимо, вовремя показала Брайану его территорию. Мак уже направлялся домой, как неожиданно решил изменить маршрут. Если очень хочется, так почему бы и не навестить ту, которая никак не шла из головы? Пирс еще, в самый первый день знакомства с Никой, назвал подробный адрес девушки. И вот теперь это пригодилось капитану. Арден снова применил артефакт, делающий владельца невидимым. Ни к чему жителям знать, что во дворе ошивается важный человек. Иначе никакой конспирации не получится. А цирк, где действующим лицом будет он сам, вполне. Поднявшаяся была ревность, была немедленно остановлена простым наблюдением. Николета держала в руке чемоданчик, который не доверила даже своему спутнику. Значит, кому-то нужна ее помощь. Подходить совсем близко Арден не стал однако хорошо слышал, о чем переговаривались Ника со своим спутником. «Неугомонные! Мало ей сегодня работы!» Вард всего лишь на мгновение с собственного предложения, вынудившего девушку пойти трудиться к стражам. Однако винить себя за желание быть поближе к заинтересовавшей целительнице Орден не мог. «Помочь с родами? А почему они не обратились к городским целителям? А если это надолго, то выспится ли Николета после такого?» Вопросов в голове Ардена роилась туча. Отвечать никто не спешил. Из деликатности и просто не желая смотреть на страдания незнакомой ему женщины, Вард остался ждать Нику во дворе дома. Тесниться в квартире чужих людей, да еще и под женские крики. Удовольствия никакого. Это длилось довольно долго. Маг едва не уснул, сидя на скамейке под окнами первого этажа. Словно нарочно попались те, где и происходили роды. Привыкший к более ранениям, Арден чувствовал себя неуютно, зная, что где-то требуется помощь. И хорошо, что тут Николета. Она ответственная и знающая. В этом Варт успел убедиться. Жаль, что сама девушка после такой ночи будет валиться с ног. А ведь завтра ей на работу. Ника. Спасибо вам, госпожа Николета. Откинувшаяся на подушках роженица устало улыбнулась. Крепкий малыш спал в колыбельке. Рядом кружил его отец. Тот самый, что встретил нас с Терри. Молодую мамочку уже обтерли и переодели во все чистое. Мне же оставалось только дать распоряжение и уйти к себе. «Вы к нам еще зайдете?» «Завтра после работы загляну. А если что, немедленно посылайте за мной. Терри, он знает, где меня найти». Альф Тирсинг словно только и ждал слов жены. Он вышел вслед за мной в прихожую и протянул кошелек с деньгами. «Пожалуйста, возьмите». Я заглянула и покачала головой. Взяла только то, что соответствовало расценкам. Остальное вернула. «Мы не нищие, у нас есть средства». Мой поступок к новоиспеченному отцу пришелся не по душе. И в голосе прозвучали стальные нотки. Террион, который тоже все еще был тут, показался и встал рядом со мной. Думал ли он, что я испугалась? Даже не знаю. Я так устала, что чувство самосохранения притупилось. И потом у меня свои принципы. «Верю». Только у вас теперь еще сын появился. Жене нужно хорошо питаться и не хвататься за тяжелую работу. Возможно, вы справитесь сами, но лучше нанять временную помощницу. Мои слова достигли адресата, и мужчина согласился.